Глава двадцать вторая. На перевале. Утром следующего дня, отдохнувшие и пополнившие запасы люди таобы выступили за угол. Два у г р е м у х анцухца указывали им путь. Сначала тропа вела вверх, и уже через три часа отряд вошел в значительный АУ Мегдатель. За своей стеной он объединял до двадцати тухумных кварталов. Немного п е р е в д я дух и сменив проводников. Снова двинулись в гору. За время, что п р о б ы л и в а у л е в о й с к о в о й старшина успел напиться чернее г о с у д а р с в о й шляпы. Когда талобы п о п р о б о в а л сделать ему внушение, а р т е л е в с к и й глупо икнул и сказал, глядя на барона дерзкими пьяными глазами: «Извинитесь, но не мог». Что не могли, с к и р и л о в и ч Про как его присутствие сохранить? Да, этого. Дух, вот тяжело, знаете ли. Казаки за спиной шепчутся, предателю угадывают. Тяжело. А я, я... <кхе> Тут а р т е л е в с к и й шмыгнул носом, словно обиженный ребенок. А я предчувствие имею, что не вернутся мне с этой чертовой горы, как пить дать, пить дать. Вот. Почему же, э с п е р к и р и л о в и ч Что еще за ерунда? Вы же опытный бывалый офицер, столько переделок прошли. Не знаю, ответил вдруг в о й с к о в о й старшина совершенно трезвым голосом. Но не вернусь, страшно, барон. Я ведь не трус, дважды ранен, гуни брал, карс штурмовал, и никогда такого не было, как сейчас из-за д ю ж и н ы поганых обреков. Тао б а велел привязать а р т е л е в с к о г о покрепче к седлу и смотреть за ним в оба глаза. И ничего, бывалый кавказец мотался, но не падал и строй не нарушал. Атаула м е г д а т л ь тропа очень скоро свернула влево и пошла в полугоре над долиной. Дошли до небольшого аула Чарах и подполковник снова объявил недолгий привал. Отсюда начинался самый сложный отрезок пути. Тропа круто подымалась вверх и пересекала огромную плоскую вершину Абады и... с п у с к а л а с ь потом в а у л д а г баш, населенный б о г о с т а м и Весь переход считался в двадцать верст и был чрезвычайно утомительным. Уже на подъеме к Абоди а р т е л е в с к и й протрезвел и попросил отвязать его. Он ехал теперь серьезный и молчаливый. Старший всех в отряде войсковой старшина смотрел на товарищей так, словно прощался с ними. Лыкову приходилось уже видеть на войне такие взгляды. И часто они оказывались пророческими. Даур Герей наоборот оживился. Близость развязки, видимо, возбуждала его. Ротмистр ехал впереди колонны, пытался сократить время привалов, часто отлучался в разведке. Только капитан Ильин не сменил повадки. Постоянно настороже, очень сосредоточенный, он следил за проводниками, чертил кроки местности и что-то записывал в тетрадь. На вершине ободы лошади по колено увязли в снегу. о ф и ц е р ы надели синие очки. Страшный ветер чуть не валил с ног и людей, и животных. Стало трудно дышать, голова шла кругом, но от красоты увиденного у а л е к с е я захватил о дух. Узкая лента кайсу извивалась где-то далеко внизу, уходя за горизонт. Казалось, вся горная страна открылась как на ладони. На северо-западе два заметно маячили заснеженные пики Анди. На юге словно огромный барьер возвышался главный хребет. Вот она жизнь. Ты стоишь на высоте, куда большинство людей и не мечтает забраться, и любуешься картиной доступной только избранным. Редко кому в о б у д е н н о й жизни выпадают такие минуты. Гляди, столичная штучка, у п и в а й с я ешь глазами роскошное блюдо. Расскажешь потом жене и детям, когда те подрастут, но нет таких слов, чтобы описать красоту и величие дагестанских гур. т а о б а заметив небольшую ложбинку, свел туда отряд и приказал разжечь костер. Все жевали л и с н о г от усталости, а в низине было тихо. Даже проводники п о в е с е л е л и особенно после чашки вудки. Лыков подкрепился, выпил винную порцию, намотал покрещь башлык и опять вылез наверх. Когда еще увидишь такое зрелище? Алексей стоял и любовался панорамой, когда к нему подошел Тауба. Он выглядел немного смущенным. Давно хочу тебя попросить, начал барон как-то нерешительно. Ты желал бы, чтобы мы с Павлом Афанасьевичем сняли с в и д и Павловой полицейский надзор, и она могла бы снова вернуться в Петербург, так? Черт возьми! поразился Тауба. Ты действительно хороший сыщик. Что с у м е е м сделаем негласный надзор, вероятно, все же останется, но из ссылки п о п р о б у ю ее вернуть. Спасибо. Подполковник ткнул друга кулаком в плечо и пошел обратно к отряду. Вскоре они продолжили путь. Через час с четвертью впереди открылся уже знакомый ручей р а т л у б о р а за ним Дагбаш, конечный пункт перехода. До него оставалось всего пять верст по вполне сносной тропе. а н ц у х ц ы опять п о в е с е л е л и и развернули коней, дальше урусы дойдут сами. Выков вручил каждому по серебряному рублю и проводники удалились. Уже начиналось меркаться, когда партия входила в а ул. в н е з а п н о т а о б а что-то заметил. Выков за мной, остальным размещаться, приказал он и пришпорил усталого коня. Если бы человек, которого разглядел вдалеке подполковник, тоже был верхом, он ушел бы от погони. Но горец передвигался на медлительном осле, и они вскоре догнали его. Низкий, вертлявый и какой-то пришибленный туземец покорно слез с л е з сыжака и приготовился к худому. Как тебя зовут и куда ты едешь? спросил его тао бы на б а л м а ц е Меня зовут Альгани. Я еду в а у ц а Бадагара, по ту сторону хребта. Для чего тебе туда? Хочу продать там голубей. Выков обыскал т о щ и в ь ю горца и действительно нашел в нем только три голубины е тушки. Из-за такой малости ты едешь в такую даль? Усомнился коллежский а с с с о р Поклянись, что не обманываешь нас. Клянусь Аллахом, – скричал Альгани. Нет, – ответил Выков. ты поклянись настоящей клятвой, скажи, да не увижу я никогда могилы моих предков, пусть кровь нечистых животных прольется на могилу моих предков, если я обманываю вас. Ну, о л ь г а не молчал. Это самая страшная клятва для горца, ее нельзя нарушать, пояснил Алексей по-русски подполковнику. Потом оглянулся, до у л а б ы было более трехсот саженей, а вокруг ни души. Тогда он вынул из кобуры револьвер, взвел курок и приставил ствол к голове горца. Того сразу же начало трясти. Мы сбросим твое тело в пропасть и его никогда не найдут, зловещим голосом сказал сыщик. А плот съедят шакалы. Ты готов умереть за этого старого противного руса? Нет, господин, вскричал Альга не в страхе. Нет, но я боюсь его. Мы пришли за стариком из самой Тимирханшуры. Завтра тебе н е к о г о будет бояться. Говори, где он. Господин, я маленький человек и очень беден. Мое имя как насмешка. Альгани богатый. а г а догадался коллежский ассессор. Сколько ты рассчитывал выручить за голубей? По абасу за каждую птицу а б а с двадцать копеек. Вот тебе серебряный рубль. И не ходи сегодня к обрекам. Расскажи нам, как их с ы с к а т ь и получишь еще три таких рубля. А, а вот столько рублей можно? Альга не показал пять пальцев. Лыков сделал вид, что задумался. Ты хочешь целых пять рублей? Ну, за такие деньги тогда расскажи нам все, что знаешь об обреках. Сколько их? Где стоит их лагерь? Какие там выставлены караулы? Кто в в а ш е м ауле служит им, начинай. Дайте деньги вперед. Карельский ассер в ы д а л г о р ц у пять серебряных рублей. Тот полюбовался ими, сунул в карман б е ш м е д а и сказал, боровато оглядываясь: наконец-то я действительно альгани. Теперь об к а ч а г а х Ружей у них больше, чем у человека пальцев на руках и ногах. Туземец рассказывал минут десять, после чего сел на осла. и отправился обратно в свой аул. т а у б а дал ему отъехать, а потом спросил: «Как ты догадался, для кого эти голуби? На Кавказе считают, что мясо голубей полезно при глазных болезнях. А Лемтюжников старый уже человек, у него должны быть такие болезни. Не знал. Молодец. Теперь мы впервые можем нанести упреждающий удар». Из слов о л ь г а н е следовало. что всех обреков около двадцати пяти человек. Их лагерь находится на западном склоне горы, отдала ш у г е л ь м е й е р Там, невидимо я ни откуда, располагается большая котловина необычной формы, с а м а большая и круглая, а посередине холм, как будто шляпа с высокими полями и тульей. Вот на этом самом холме и живут обреки. Местные жители их отчасти опасаются, но и пользуются таким соседством. Продают им фураж и насильные вещи, а те расплачиваются добычей. Недалеко от стоянки, в склоне волшебной горы, находится пещера, та самая, где живет джин. Поэтому все б о г о т ц ы обходят эту местность стороной. Сам а л ь г а н и никогда не ходил дальше строжевого о поста, а про котловину в форме шляпы слышал от своего деда. Давным давно, еще при я р м у л е в ней укрывался а б р е к и дед носил ему туда еду. е р м у л е м горцы называли е р м о л о в а в 1816-1827 годах, командующего войсками на Кавказе. Попасть в к о т л о в и н у можно по единственной тропе, которая сходит с перевала по левую руку сразу за узким ледником, поверх которого течет ручей. На расстоянии часа ходьбы тропу пересекает стена с проходом. Здесь и стоит караул. Что за ним, а л ь г а н е не знает. Старика в желтой ч е л м е видел лишь однажды, очень страшный. Сверлит взглядом точно буравом. Молдаю видит часто, всякий раз, когда обреки в ы х о д и т из лагеря на разбой. Он шумный, веселый и любит выпить, но тоже страшный. Однажды, когда возвращался из набега, привез В тароках две трубленные человечьи головы. Еще из о б р е к о в Альга не знает одного по кличке Ифрит. Он большой и ужасно сильный. Из других не знает никого. Ифрит один из низших джинов, отличается огромным ростом. в а у л е о б р е к и появляются или по пути в набег и обратно, или иногда приходят за женщинами и для покупок. Заглядывают к двум вдовам. а еще к с у л е й м а н у Сулейман хитрый и жадный. Он берет у разбойников Ганиму, а взамен дает им огневые припасы и немного еды. Ганима военная добыча в войне с неверными. Добычу он потом увозит за главный хребет и торгует там с большой для себя выгодой. б р а к е т ы знают, не любят с у л е й м а н а но он им полезен, поэтому его терпят. Выдержав паузу, Лыков и Таубы вернулись в а ул. Все люди были уже размещены. Во дворе старосты горел костер, казаки жарили на ш а м п о л а х куски баранины. Уже вечерело. Даур Герей бесшумно молился в углу к у н а ц к о й Артилевский курил трубку под навесом, а и л ь и н записывал что-то в тетрадь. Тауба объявил, что он дает сутки отдыха. Люди и лошади должны подкрепиться. Перевал Аридмэр всего в шести верстах отсюда. Торопиться теперь некуда. Терцы радостно з а г о л д е л и Вот боевой народ. Знают, что днями будет схватка и для кого-то из них может быть последняя. Но сегодня у них отдых и казаки беззаботны. Четыре часа утра Лыков разбудил барона, они тихо оседлали лошадей и поехали к перевалу. Сумерки усиливались туманом, тропа была едва видна. После долгой езды показался перевал. Неглубокая лощина между двумя кряжами б о г о с к о г о х р е б т а вся была завалена снегом. В одном месте сумет был расчищен и виднелся большой гранитный валун со с к р и с т ы м и вкраплениями лабрадорита. Сумет сугроб. В камне кто-то высек площадку, а в ней углубление круглой формы. В углублении этом, словно в каменном котле, были навалены различные мелкие вещи.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 Подполковник взгромоздился на камень с винчестером на изготовку и принялся караулить. Алыков начал вынимать из углублений вещи по одной и внимательно их разглядывать. Есть, очень скоро сказал он. т а о б а резко спустился с камня и подбежал к нему. Сыщик аккуратно вынул из ржавой гильзы сначала пулю, затем ружейными плоскогубцами извлек свернутый в трубочку кусок п а п и р о с н о й бумаги. Тут снова по-арабски читай. Барон развернул листок и перевел. Уведи их к Аулу, Сабадагара, держись в середине, когда начнется, падай и притворись убитым. Но ну вот ладненько, нужно дать ему возможность забрать почту, а вечером устроить военный совет. Тот, кто предложит идти Сабадагару, и есть предатель. Только нельзя за ним следить, спугнем. Да, в горах наблюдать трудно. А нам н е зачем? Все поймем на совете. Друзья вернулись в а ул и снова легли спать. День прошел тихо. Казаки чинились, смазывали оружие, выхаживали замаренных лошадей. Офицеры разбились по ул. у Вечером т а у б ы собрал военный совет и открыл его следующими словами: Мы пришли на место. Еще один-два перехода и встретим противника. Сейчас нужно решить, куда нам идти. Где начать поиски? Ясно, что богосцы помогать нам не станут. к а р т местности не существует. Прошу каждого доложить свои соображения. К удивлению Таубы и Выкова все трое офицеров высказались за переход Сабалигар. Первым это мотивировал Даургей. Я весь день ходил по улу, выспрашивал, прямо никто не говорит, но намекают, что обреки. Поместились в котловине Дидо на той стороне хребта. Между жителями и разбойниками существуют хозяйственные отношения. Атабадагара от очень для злодеев удобна. Большая и находится в труднодоступной местности. Они или в самом ауле, или поблизости от него. Я согласен с ротмистром, – заявил Лин. Лемтюжников пожилой человек. Трудно представить, что он будет л е т и т ь с я по пещерам или жить в голых горах в палатке. Здоровье уже не то. Я тоже говорил с жителями а у л а Они, конечно, настроены против нас, но простодушны и пробалтываются, если начать их расспрашивать. Надо идти цадабагар ночью с тем, чтобы с рассветом окружить селение и устроить там повальный обыск. Как найдем следы, угрожать сжечь весь а у л за укрывательство. Кто-нибудь д а не выдержит. а р т е л е в с к и й был не менее категоричен. Конечно, нужно идти к д е д о Жить при волшебной горе совершенно невозможно. Ваши разведчики стали жертвами слухов. На такой высоте постоянный холод. Чтобы согреться, тридцать человек должны с ж е ч ь за год целый лес. А где его тут взять? Весь Дагестан знал бы о таких значительных поставках дров. А бреки в Тадобагарии или еще дальше у самого водораздельного хребта. но только не вздумайте жечь аул, нас тут просто перережут за такие фокусы. Лучше заплатить за с в е д н и я самый надежный способ. Продажная душа всегда найдется. Хорошо, подытожил т а у б е Я соглашаюсь с общим мнением. Завтра идем через перевал. До ц а б а д а г а р а около двадцати верст. Палатку у нас нет, карты тоже. Поэтому никаких ночных переходов по незнакомой местности. Выступаем в шесть по утру, чтобы вечером быть на месте. И действовать там будем не мечом, как предлагает Андрей Анатольевич, а златом, как советует Эспер Кириллович. Все, начинайте собираться. Так ничего и не выяснив, разведчик с сыщиком тоже принялись укладываться. Когда уже стало темнеть, Лыков вышел за ограду по малой нужде. Неожиданно за ним увязался а р т е л е в с к и й Алексей Николаевич, надо бы поговорить, прямо здесь. Лучше бы еще тойти. Вон хоть в переулок. Дело такое. Заинтригованный Лыков отмерил три десятка шагов. Они с а р т е л е в с к и м укрылись в тесной улочке между двумя тухлыми кварталами. Слушаю вас, а с и к и г л р о в и ч Что случилось? Я сегодня заметил одну... несообразность весьма подозрительную, если учесть, что среди нас есть изменник. Сегодня утро внезапно прямо над головой Выкова грохнул револьверный выстрел. в ы с к о в о й старшина всхлипнул, схватился за сердце и повалился на колени. Алексей развернулся. Над стеной вился легкий дымок и слышались быстро удаляющиеся шаги. Стреляли с их двора. Первая мысль ю с ы щ и к а б ы л о бежать туда и искать изменника, но это означало бросить раненого товарища. Да и шансы найти стрелка были сомнительны. к а л е ж с к и й а сэр е присел, подхватил валящееся на него грузное тело. э с п е р к и р л л о в и ч куда попало? а р т е л е в с к и й только хрипел и конвульсивно вздрагивал. э с п е р к и р и л л о в и ч что за н е с о о б р а з н о с т ь вы заметили? Это очень важно. Я, я не предатель. А кто, кто предатель? Но из о рта Артюлевского уже хлынула густая черная кровь. Он закашлялся и умер.